Rex Stout. Всё началось с Самахи. Глава 1. Большинство из тех, кто наносит визиты Ниро Ульфу, согласно предварительной договорённости, в особенности если они приезжают из такого далека, как Небраска, имеют, как правило, озабоченный вид. Однако у сегодняшнего посетителя вид был вполне нормальный. Перед нами сидел гладко выбритый мужчина с живыми карими глазами и упрямо очерченным ртом, выглядевший моложе своих 60. Я-то уже знал, что ему даже 61. Когда в понедельник днём пришла телеграмма от Джеймса Р. Хэррольда из Омаха, Небраска, с просьбой о встрече, я разумеется, навёл о нём кое-какие справки. Выяснилось, что он единственный владелец компании с кабинных изделий Herald, торгующей оптом, что он очень уважаемый человек и имеет на своём текущем счету более полумиллиона долларов. Последнее, разумеется, могло сулить нам солидный гонорар, если джентльмен на самом деле оказался в щекотливом положении. И вот теперь, взглянув на него, я признаться, был разочарован. Судя по внешнему виду, можно было подумать, что он попросту приехал проконсультироваться относительно обрезки кустов орхидей. Сейчас этот тип удобно развалился в красном кожаном кресле. Кажется, мне стоит объяснить, почему мой выбор пал именно на вас. Как хотите, муркнул Вольф. В течение получаса после ланча он обычно не разговаривает, а бурчит. Хэрлд закинул ногу на ногу. Э, это касается моего сына. Я хочу найти своего сына. Примерно месяц тому назад я поместил в нью-йоркских газетах объявление, связался с полицией, а также, э, вы что-то сказали? Ничего. Я слушаю, как бы не так. Вулф скорчил гримасу. Сие означало, что если здесь не пахнет хорошим гонораром, то Хэррольд может убираться ко всем чертям. Одному из наших клиентов у потребившему вместо слова сочетание установить контакты словечко контактировать пришлось выложить лишнюю 1000 долларов хотя он об этом не узнал Хэррольда похоже обрывали сомнения однако он отмёл их в сторону Понимаю вы не любите совать нос в дело которым занимается полиция Но здесь не тот случай. Я имел дело с бюро пропавших людей с неким лейтенантом по фамилии Мерфи. А до этого еще давал и объявления в скандальной хронике. Абсолютно безрезультатно. Наконец моя жена окончательно потеряла терпение, села мне на голову, и я позвонил из-за махи лейтенанту Мерфи, сказав ему, что я хочу нанять частного детектива, попросил кого-нибудь мне порекомендовать. Он начал было меня отговаривать: "Я же стоит мне чего-то захотеть, всегда стою на своём". Я добил его, и Гонри рекомендовал мне вас. Он добавил также, что в делах подобного рода от вас мало проку, потому что вы слишком толстый и ленивый, но у вас есть двое служащих: Арчи Гудвин и Солк Пензер, непревзойдённые виртуозы. Вот я и послал вам телеграмму с просьбой о встрече. Вольф издал звук, похожий на фырканье, и указал пальцем на меня. Это мистер Гудвин, и ему всё и сообщите. Он работает у вас, не так ли? Да, это мой доверенный помощник. В таком случае я скажу всё вам. Привык иметь дело с начальством. Пол, мой единственный сын. Ещё у меня есть две дочки. Когда он прошел курс в университете штата Небраска, я приобщил его к оптовой торговле с кабинными товарами. Это было 11 лет тому назад. Он был неуправляем, когда учился в университете, и я решил, что, почуяв себя в опряжке, парень умерит норов. Куда там? Он украл 26 тысяч долларов из кассы фирмы, и я выгнал его в три шеи. Харальд поджал свои тонкие губы. И с работы, и из дома. Он уехал из-за Махи, я его больше никогда не видел. И не хотел видеть, но теперь хочу, и моя жена хочет. Месяц назад, 8 марта, я узнал, что он не брал денег. Я узнал, кто их взял, что было целиком и полностью доказано. Разумеется, вору воздаться по заслугам, а я бы хотел разыскать собственного сына. Он вытащил из кармана большой конверт, что-то из него достал и поднялся из кресла. Это его фотография. Последние из тех, какие у меня есть. Одну из них он протянул мне. Здесь шесть экземпляров. Я могу сделать ещё. Он вернулся на своё место в кресле. С парнем поступили несправедливо, и я хотел бы загладить свою вину. Мне не за что перед ним извиняться, поскольку в ту пору у меня на руках были доказательства, что деньги взял он. Теперь же я знаю, что не он, и поэтому хотел бы его найти. Жена прямо-таки горит от нетерпения повидать сыночка. На фотографии был запечатлён круглощёкий юнец в академической шапочке, мантии и с п рыщами на подбородке, видимо, очень добрый. Никакого заметного сходства с попашей, который не проявлял никаких признаков сентиментальности. То ли умел держать себя в руках, то ли попросту в его жилах текла рыбе кровь. Я был склонен думать, что последнее больше соответствовало действительности. Жена на него наехала, а то бы и не чихнул. Вольф положил фотографию на стол. Был уверен, что он в Нью-Йорке, но почему, позвольте спросить? Потому что жена и обе дочки каждый год в дни рождения получают от него открытки, специальные поздравительные открытки. Я подозреваю, что жена всё это время с ним переписывалась, хотя она и отрицает. Она говорит, что с удовольствием бы переписывалась, но он не дал ей адреса, присылал только открытки, и на всех стоял почтовый штемпель Нью-Йорка. Когда пришла последняя, 19 ноября, меньше чем 5 месяцев тому назад. В день рождения моей дочери Марджери, и тоже из Нью-Йорка. Что-нибудь ещё? Кто-нибудь видел его здесь? Не знаю. Полиции удалось добыть факты. Ровным счетом ничего. Но я не жалуюсь. Похоже, она старалась. Да в таком громадном городе, как Нью-Йорк, у нее по горло всяких других дел. Я уверен, что 11 лет тому назад сын приехал сюда поездом из-за Махи. Но я не могу подтвердить это фактами. В полиции моим делом занимались несколько человек. Целую неделю занимались, по крайней мере, они мне так сказали. Сейчас же, думаю, уже никто не занимается. Я послушался жену и решил сам предпринять решительные шаги, разумеется, в ущерб своему бизнесу. Этого мне мало, сухо заметил Вульф. Он тоже, вероятно, остановился на версии рыбий крови. И что объявления в газетах не дали никаких результатов? Никаких. Я получил письма от пяти сыскных агентств с предложениями услуг, приблизительно дюжины две листков от психов и самозванцев. полиция ими занималась, но всё оказалось липой. Каким образом были составлены ваши объявления? Я сам их писал. Они все были одинаковы. Хэррольд вытащил из нагрудного кармана большой кожаный бумажник, порылся в нём и извлёг газетную вырезку. Повернувшись лицом к свету, стал читать. Пул Хэррольд, уехавший из Амахи, штат Небраска, узнает кое, что для себя выгодное, если немедленно свяжется с отцом. Стало известно, что произошла ошибка того, кому попадётся на глаза это объявление, и кто знает что-нибудь относительно места нахождения вышеназванного поля херрильда в данный момент либо в течение последних 10 лет, просим связаться с автором объявления, разумеется, за приличное вознаграждение. Я поместил его в пяти нью-йоркских газетах Он засунул вырезку в вырезку бумажник, а бумажник в карман. В общей сложности объявление появлялось 30 раз. Столько денег выброшено было на ветер. Мне не жаль денег, мне жаль выбрасывать их на ветер. Вульф хрюкнул. <клес> «Лучше бы вы потратили их на меня или на мистера Гудвина и мистера Пензера. Ваш сын по прибытии в Нью-Йорк мог сменить фамилию, что очень даже вероятно». Поэтому неудивительно, что ни полиция, ни эти объявления не помогли вам напасть на его след. А вы не знаете, при нём был багаж, когда он выезжал из Амахи? Да, он забрал всю свою одежду и кое-что из личных вещей. При нём были и чемодан, кейс и сумка. Какие-нибудь из этих вещей были помечены его инициалами или знаками? Харрольд нахмурился. Э, на... да, конечно, чемодан и кейс. Подарки матери, то есть моей жены. А вам зачем знать? Только П.Х. или еще второе имя? Нет у него никакого второго имени. Просто П.Х. Зачем вам? Если он сменил имя и фамилию, вероятно, ему было удобнее во всех отношениях, чтобы они тоже начинали с П.Х. Существует 10 тысяч вариантов расшифровки этих инициалов. Так что, мистер Хэррольд, если даже мы с вами остановимся на этом самом ПХ, нам предстоит сложная и утомительная работа. Плюс ко всему, следует принять во внимание тот факт, что ваш сын не желает себя обнаруживать, а раз все ваши объявления стреляют лишь холостыми. Думаю, вам лучше оставить свою затею. Вы хотите сказать, что я должен прекратить поиски? Да. Но я не могу. Жена и дочки. Нет, я тоже хочу его найти. Справедливость должна восторжествовать. Мальчишку нужно найти. Вы ходите нанять меня? Да, вас и Гудвина, и Пензера. Когда я должен предупредить вас, что на работу могут уйти месяцы, что расходы могут оказаться весьма значительными. Сумма же моего гонорара не зависит от успеха либо неуспеха моей работы. У меня высокий гонорар, мистер Хэррольд, знаю, мне сказал лейтенант Мерфи. Сейчас у Хэррольда был куда более озабоченный вид, чем в начале встречи. Я могу в любое время отказаться от ваших услуг. Разумеется. Ладно, он набрал в лёгкие воздуха. Вам нужен задаток на предстоящие расходы. Более того, мне нужно знать всё, что известно вам. Вольф повернулся в мою сторону. Арчи, млекнут. Он уже давно лежал передо мной. Когда через час клиент ушёл, а Вольф поднялся в оранжерею на полуденное заседание с Теодором и своими орхидеями, Я положил в сейф чек на 3000 долларов и сел за пишущую машинку обрабатывать свои записи. У меня получилось 5 страниц одних фактов, парочка из которых могла бы пригодиться в дальнейшей работе. У Пола Харальда был шрам на левой ноге под коленкой длиной в 3 дюйма, результат несчастного случая в детстве. Это могло нам помочь, найдим мы его со спущенными штанами. Благодаря несчастному случаю он был освобождён от службы в армии и не попал на войну. Мать называла его пупси. Он не пропускал ни одну юбку. В одно время он положил глаз на свою однокурсницу Эрлин Мейси, однако не связал себя узами гименея. Насколько было известно нашему клиенту, уехав на восток, пол не поддерживал связи ни с одной из своих бывших подружек. Он специализировался на социологии. Однако у отца были весьма туманные представления об университетских делах сына. В течение 2 лет юнец брал уроки игры на скрипке, потом продал её за 20 долларов, за что получил нагоняй. Несмотря на больную коленку, пытался играть в футбол, но в команду не попал. Дважды принимал участие в безбудных матчах против Канзаса. Это всё, что касается спорта. Курить и пить в меру. Что касается пристрастия его дяди к азартным играм, то клиенту об этом ничего не известно. Регулярно просил деньги на карманные расходы, но до того рокового случая с пропажей денег ни в каких махинациях заподозрен не был. И так далее и тому подобное. Одним словом, ничего определённого. Никаких свидетельств о привязанностях, предположим, к животным или о том, что у парня было твердое намерение стать президентом Соединенных Штатов. Ничего такого, что могло бы нам хотя бы чуть-чуть помочь. Если отец хорошо знал своего сына, в чем я очень сомневаюсь, то это был самый обычный ребенок, которому крепко не повезло и который сейчас превратился неизвестно во что. От той рекламы, которую дал нам с солом лейтенант Мерфи из бюро пропавших людей, Нехорошо папахивало. Любой служащий полиции Большого Нью-Йорка, начиная с самого комиссара Скиннера и кончая последней сушкой, с удовольствием отдал бы свой дневной заработок, чтобы стать свидетелем того, как Нира Вулф сядет в лужу. Так что вполне вероятно, Мёрфи попотев целый месяц над этим делом, скумекал, что перед ним как раз тот самый случай. Я отправился на кухню и сказал Фрицу, что мы взялись за дело, над которым будем пожиться 2 года. И в итоге останемся с носом. Фриц улыбнулся и покачал головой. С носом в нашем доме никто никогда не останется, решительно возразил он. Тем более ты и мистер Вулф. Он достал из холодильника пластмассовую коробку, поставил её на стол и открыл крышку. Нерзавец, икра лоды была на ланч, заорал я. Ты и на обед готовишь отраву. Мы дорогой Арти, начал Фриц, превосходивший меня только в приготовлении пищи. То было обычное сатэ, самой обычной подливкой из чеснока и кирвеля. Теперь будет йен кессероле в кастрюле с маслом из анчоуса, которое я приготовил собственноручно. Тонкие пластинки сала будут порублены, дружок, вместе с пятью травами. В сметану, в которой все будет тушиться, я добавлю три других травы и выну их только перед тем, как подать блюдо на стол. Сезон алозы очень короток – Так что мистер Вулф согласен иметь её у себя на столе три раза в день. Можешь сходить к Элу на 10-ю авеню и отведать несъедобный дряньи, окорока на ржаном хлебе с тушёной капустой. При этих словах Фрица передёрнуло. Между нами вспыхнул спор, однако я не стал подвергать себя риску быть выставленным к Элу и его окороку. Мы всё ещё продолжали спорить, когда я услышал, что Вулф спускается на лифте из своей гардеробы. И тут же безболезненно для нас обоих вышел из игры, оставив Фрица наедине с его травами. Вольф стоял возле полок с книгами, рассматривая глобус, который был пузат и очемон. Вероятно, хотел убедиться в том, что Амаха, штат Небраска, находится там же, где находилась всегда. Убедившись, что так оно и есть, он направился к своему столу, обошёл вокруг него и опустил свою колоссальную тушу, сделанная по специальному заказу кресла. Он вытянул шею, чтобы целиком окинутьзором ковёр, закрывающий всю середину комнаты. Сейчас апрель, поэтому ковёр у нас грязный, и вдруг Вулф, осенённый мудростью мудрых, нужно напомнить Фрицу, чтобы отправить его в чистку, а сюда пускай постелить что-нибудь другое. "Свежую таймс кинул я, разглядывая Вулфа. Но это никак не может служить темой длинного разговора. Если вам хочется избежать обсуждения проблемы пола Хэррильда, возьмите что-нибудь связанное с Ближним Востоком. Вольф хрюкнул. <coughs> с чего бы мне её избегать? Ведь лейтенант Мерфи сказал, что это работа для вас с Солом. Ты с ним связался? Да. Мы хотим прикинуться новобранцами армии спасения. Он начнёт с Бэткери и двинет на север, а я начну с Ван-Кортленд Парк и рвану в сторону юга. На Рождество мы с ним встретимся возле гробницы генерала Гранта и сравним наши наблюдения, после чего возьмёмся за Бруклин. Там годика на три работы не больше. Вы можете предложить что-нибудь более оригинальное? Боюсь, что нет. Вурф сделал богатырский вдох. Э-э. Похоже, дело безнадёжно. Ты не знаешь у этого лейтенанта Мерфи Есть какие-то личные причины меня ненавидеть? Вряд ли. Просто он служит в полиции, чего вполне достаточно. Пожалуй, ты прав. Он закрыл глаза, через секунду снова их открыл. Я должен был отказаться от этой работы. Я почти уверен, что в Нью-Йорке под именем Пола Хэррольда его никто не знает. Этой фотографии 11 лет. Как наш герой выглядит сейчас? Вероятно, что он не желает быть опознанным, и объявления послужили ему предостережением. Что касается поиска пропавших людей, то полиция в этом деле хорошо натаскана. Если же они после целого месяца поисков... Ой, соедини меня с лейтенантом Мерфи. Я подошел к телефону и набрал СА-6-20-00. В конце концов убедил какого-то сержанта, что мне, кроме Мерфи, никто из их ведомства не нужен. А когда последний взял трубку, сделал знак Вулфу, свою трубку я не стал класть. Летенант Мерфи, это не Роулф. Сегодня днём меня посетил некто Джеймс Хэррольд из Амахи, Небраска, с целью нанять меня разыскать его сына Пола. Он говорит, что вы посоветовали ему обратиться ко мне. Он уверяет, что Беру уже целый месяц занимается поисками его сына. Это правда? Правда? Вы согласились на него работать? Да. Замечательно. Удачи вам, мистер Вулф. Благодарю вас. А можно поинтересоваться относительно прогресса в расследовании? Он равен нулю. Каждый раз выяснялось, что мы идём по ложному следу. Вы использовали какие-то методы, кроме рутинных? Ну, смотря что называть рутиной. Но в этом деле всё ясно. С парнем поступили несправедливо, и он обиделся. У меня до сих пор им занимается один толковый человек. Если хотите, присылайте Гудвину с письмом от Хэррольда. Мы с удовольствием покажем рапорты. Благодарю вас. У вас есть какие-нибудь предположения? Боюсь, что никаких. Желаю вам удачи. На этот раз Вулф не стал его благодарить. Мы разом повесили трубки. Прекрасно, изрёк я. Он думает, что вручил нам громочую змею. Чёрт побери, ведь он, кажется, прав. Итак, откуда начнём? Только не с квартала в Бетгери, буркнул Вулф. О'кей. Тогда откуда? Боюсь, всё обстоит куда хуже, чем кажется. А что, если Милашка Пол сам сфабриковал дельце с кражей 26 кусков, чтобы сделать от папаши ноги? Неудивительно при таком родителе, а? Значит, увидев объявление, где его просят связаться с отцом, не с матерью и с сестрами, а с отцом, упоминая при этом о какой-то ошибке, что он делает, мотает как можно скорее в Перу или на Ближний Восток. Тьфу, опять этот Ближний Восток. Или же идет в магазин и покупает себе пару бакенбардов. А что? Идея. Можно справиться во всех магазинах, торгующих бакенбардами, и если мы обнаружим... Закройся! Вот тебе идея. Слушай и мотай на ус. Я уставился на Вульфа. Имейте в виду, шеф, все не настолько безнадежно. Я старался поднять вам настроение и тем самым заставить работать ваши протухшие мозги. Так что если вы... Я сказал тебе, заткнись. Еще не поздно дать объявление в завтрашние газеты. В газет уже поздно. Быть может, успеем в Таймс. Блокнот. Если даже он спятил, я всё равно ещё числился в его штате. Поэтому я направился к своему столу, достал блокнот, раскрыл его на чистой странице и взял ручку. Там, где печатают разные веллилон в две колонки, по 3 дюйма каждая. Заголовок К П Х большим жирным шрифтом с точками после П и Х. Далее текст помельче. Ваша невиновность доказана. Раскаиваемся по поводу совершенной несправедливости. Он замолчал. Извини, раскаиваемся, но сожалеем. Нелли, не позвольте злобе помешать восторжествовать справедливости. Он снова замолк. Вас никто не принуждает вступать в контакт, но нужна ваша помощь в выявлении истинного преступника. Обязуюсь уважать ваше нежелание возобновлять связи. которых вы возобновлять не пожелаете он поджал губы потом кивнул дальше моя фамилия адрес и номер телефона почему бы не упомянуть мамашу спросил я нам неизвестно как он к ней относится он посылает ей к дню рождения открытки а тебе известно под влиянием какого чувства он это делает нет тогда есть доля риска Мы можем наверняка определить лишь два чувства, владеющие им: чувство обиды за несправедливость и желание отомстить. Если же и таковые у него отсутствуют, то он либо сверхчеловек, либо недочеловек. В таком случае нам никогда его не найти. Не понимаю, что стреляю наугад да ещё и по невидимой цели. Не будет чуда, если цель будет поражена. Есть какие-то другие соображения? Я сказал, что добавить мне нечего. и пододвинул к себе пишущую машинку